Николка на скользком и сальном столе колол лед широким косарем. Льдины или раскалывались с хрустом, или выскальзывали из-под косаря и прыгали по всей кухне. Пальцы у Николки занемели. Пузырь с серебристой крышечкой лежал под рукой. — Малопровальная! — шевелил Николка губами, и в мозгу его мелькали образы Найтурса, Рыжего Нерона и Машлоевского. И как только последний образ — В разрезной шинели пронизывал мысли Николки, Лицо Анюты, хлопочущее в печальном сне И смятении у жаркой плиты Все явственнее показывало без 25 Час угнетения и печали. Целы ли разноцветные глаза? Будет ли еще слышен развалистый шаг, Прихлопывающий шпорным звоном «Дрень! Дрень!» «Неси лед. — сказала Елена, открывая дверь в кухню. — Сейчас, сейчас! — торопливо отозвался Николка, завинтил крышку и побежал. — Анюта, милая, — заговорила Елена, — смотри, никому ни слова не говори, что Алексея Васильевича ранили. Если узнают, храни Бог, что он против них воевал, будет беда. — Я, Елена Васильевна, понимаю, что вы. Анюта тревожными расширенными глазами поглядела на Елену. Что в городе делается, царица небесная? Тут, на Боричевом таку, иду я, лежат двое без сапог. Крови, крови! Стоит кругом народ, смотрит, говорит какой-то, что двух офицеров убили. Так и лежат, головы без шапок, у меня и ноги подкосились. Убежала, чуть корзину не бросила. Анюта зябко передернула плечами, что-то вспомнила, и тотчас из рук ее... Косо поехали на пол сковородки. — Тише, тише! — ради Бога! — молвила Елена, простирая руки. На сером лице Лариосика стрелки показывали в три часа дня высший подъем и силу, ровно двенадцать. Обе стрелки сошлись на полудни, слиплись и торчали вверх, как острие меча. Происходило это потому, что после катастрофы потрясшая Лариосикову нежную душу в Житомире, после страшного одиннадцатидневного путешествия в санитарном поезде и сильных ощущений Лариосику чрезвычайно понравилось в жилище у Турбиных. Чем именно? Лариосик пока не мог бы этого объяснить, потому что и сам себе этого не уяснил точно. Показалось необычайно заслуживающей почтения и внимания красавица Елена. И Николка очень понравился. Желая это подчеркнуть, Лариосик улучшил момент, когда Николка перестал шнырять в комнату Алексея и обратно и стал помогать ему устанавливать и раздвигать пружинную узкую кровать в книжной комнате. — У вас очень открытое лицо, располагающее к себе, — сказал вежливо Лариосик и до того засмотрелся на открытое лицо, что не заметил, как сложил сложную гремящую кровать и ущемил между двумя створками Николкину руку. Боль была так сильна, что Николка взвыл. Правда, глухо, но настолько сильно, что прибежала шурша Елена. У Николки, напрягающего все силы, чтобы не завизжать, из глаз сами собой падали крупные слезы. Елена и Лариосик вцепились в сложенную автоматическую кровать и долго рвали ее в разные стороны, освобождая, посиневшую кисть. Лариосик сам чуть не заплакал, когда она вылезла мятая и в красных полосах. — Боже мой! — сказал он, искажая свое и без того печальное лицо. — Что же это со мной делается? Да чего мне не везет? Вам очень больно. Простите меня, ради бога. Николка молча кинулся в кухню, и там Анюта пустила ему на руку по его распоряжению струю холодной воды из крана. После того, как хитрая патентованная кровать расщелкнулась и разложилась, и стало ясно, что особенного повреждения Николкиной руки нет, Лариосиком вновь овладел приступ приятной и тихой радости по поводу книг. У него, кроме страсти и любви к птицам, была еще и страсть к книгам. Здесь же, на открытых, многополучных шкафах, тесным строем стояли сокровища. Зелеными, красными, тесненными золотом и желтыми обложками и черными папками со всех четырех стен на Лариосика глядели книги. Уж давно разложилась кровать и застелилась постель, и возле нее стоял стул, и на спинке его висело полотенце, а на сиденье среди всяких необходимых мужчине вещей мыльницы, папирос, спичек, часов утвердилась в наклонном положении таинственная женская карточка. А Лариосик все еще находился в книжной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясь на корточки у нижних рядов залежей, жадными глазами глядя на переплеты, не зная, за что скорее взяться, за посмертные записки, Виквикского клуба или за русский вестник 1871 года. Стрелки стояли на 12.